Телесные оковы Первые две метаморфозы были сугубо духовными, касающимися отношений личности с миром и с обществом. Две следующие будут в точности авидейскими. Мне, как и Публию, тоже хочется рассказать про тела, обретшие новую сущность. Ведь существа человек на самом деле в природе нет, поэтому его, например, невозможно нарисовать. Если ребенку дают такое задание, он нарисует или мужчину, или женщину. Сейчас, во времена увеличения всякой diversity, энтузиасты этого тренда насчитывают десятки гендеров. Мне больше нравится эго-гендер, пол, к которому принадлежишь только ты, и других представителей на свете нет. Но даже в сверхпередовой и гендер-раскованной Швеции 97% людей идентифицируют себя либо как «ман», либо как «квиннер». А уж в прежние времена… Никаких иных вариантов просто не было. При этом мужчины и женщины почти всегда и почти повсеместно находились в неравном положении. Вплоть до прошлого столетия патриархальным мезогинный социум навязывал женщинам не просто подчиненное, но еще и очень скучное существование, особенно невыносимое для людей с талантом или с любовью к приключениям, или просто живым умом. Поэтому самые смелые индивидуумы женского пола иногда выдавали себя за мужчин и, бывало, достигали на иногендерном поприще впечатляющих успехов. История попессы Иоанны, которая, обманув всех, стала римским понтивиком, скорее всего, апокрифична. Но героиня наполеоновских войн Надежда Дурова, несколько лет скрывавшая свой пол под гусарским мундиром, была на самом деле а англичанку Миранду Берри, которая под именем доктора Берри сделала блестящую карьеру и стала генералом медицинской службы, разоблачили лишь посмертно. Но меня больше интересуют не виртуозы переодевания и наклеивания усов, а люди, которые безо всяких маскарадов сумели разорвать гендерные цепи и прожить свою жизнь так, как им хотелось, в женском обличье, но по-мужски, намного опережая время. Я перебрал несколько таких судеб и остановился на одной, которая была богата не драматическими событиями, а духовными поисками. Кроме того, об истинных мыслях и переживаниях этой удивительной женщины мы можем лишь догадываться. Перед смертью она, как и мой швейцарский месье Гурон, тоже завещала сжечь все свои записи. Так что «Внутренний мир Елены Лукреции Корнаро 1646-1684» Я могу реконструировать по собственному усмотрению. Я стоял в Венеции, перед дворцом Курнаро, где висит мемориальная доска, и пытался представить девочку, которая здесь росла и каждый день смотрела в окно на большой канал. Или она предпочитала смотреть в узкий темный переулок Калле-Корнер, чтобы шум и краски суетного мира не рассеивали работу ума. Как большинство дворцов Гранд-канала, этот палаццо узок фасадом, обращенным к воде, и длинен своей непарадной частью. Окна большинства покоев глядят на темные стены соседних домов. Отличный фон для работы воображения. Рисуй по такому холсту, что захочешь. В этом переулке я мою Елену и увидел. Я 11 лет... Домашние зовут ее Ленуча. Она только что вышла из дверей и движется мне навстречу. За моей спиной причал, там пришвартована нарядная гондола, украшенная сине желтым флагом рода Корнару.